В давние времена незамужние женщины носили волосы распущенными и длинными. Древние славяне считали, что распущенные волосы придают их обладательнице магическую, чародейскую силу, даже колдовскую. Столь же удивительная сила, как утверждает Библия, таилась в длинных волосах благодаря Самсона. «Бритва не касалась головы моей». «Ибо я на зарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду, как прочие люди». В скандинавских балладах рыцарь свободно рвал, связывающие его тугие толстые веревки или железные оковы, но не тонкий волос любимой и любящей женщины. Нередко высоко ценились срезанные волосы. Во всяком случае, таковые Петра I приделаны в виде природного парика к его восковому бюсту. Благоговейно сохраняли прядь волос Пушкина, единичные волоски Моцарта. Наполеон часто дарил на память обрезки своих волос уезжающим с острова Святой Елены. В поэме знаменитого Александрийского поэта и ученого «Каллимаха. Волосы береники» говорится о том, что прядь чудесных волос прекрасной царицы, супруги царя Птолемея, была вознесена на небеса и засияла там в виде нового созвездия поблизости от большой медведицы. В наши дни рост косички, весьма интересует не только женщин, но и мужчин. Кстати, у последних она была еще атрибутом до мусульманских тюрок, украшала головы китайцев. Их принуждали носить косу как знак покорности маньчжурскому императору. Именно поэтому в 1895 году китайский революционер Сунь Яцен в японском порту Кобы в знак неподчинения Астри Косу. История свидетельствует, что когда в 1902 году основоположник китайской современной литературы Лусинь приехал в Японию и поступил там в университет, он Косу, символ порабощения, ликвидировал, что на родине стоило бы ему жизни. Такая небольшая шикха имеется на голове современных кришнаитов, оселедец, селедец, селедка, ранее отличительная примета украинских казаков. У женщин косы всегда неотделимы от их образа. Именно длинные волосы, как отзывался апостол Павел, делают ей честь. В Средней Азии Принято заплетать 40 косичек, а потом привязывать к ним золотые монеты, жемчуг в качестве оберегов. В иных регионах к волосам прикрепляли диадемы, венки, металлические кольца, шнурки и прочее. У тибетских женщин косичек было 108. Бабья прическа, соответствующий головной убор, который скрывал волосы, Это все рассматривалось как старание женщины подчеркнуть принадлежность мужу. Не исключается, что волосы женщиной прятались для того, чтобы, входя в чужой дом, не нанести ему вред своей магической силой. Русская девушка обычно заплетала одну косу, символ одиночества, просватанная, В отдельных регионах уже могла косу заплетать не до конца. Свадьба сопровождалась плачем невесты над своей косой, значит и потерей независимости. После замужества кос на голове уже было две. Во время похоронных обрядов у осетин в конце прошлого века вдова свою косу отрезала и клала на грудь мужу, обещая этим, что остается его верной женой. Мы почти повсеместно покрыты волосами, которых нет лишь на ладонях, подошвах, сосках, тыльных поверхностях на уровне третьих фаланг пальцев руки. Просто в коже здесь отсутствуют волосяные мешочки. Зато, по народным поверьям, у домовых в этих местах волосы есть, даже подошвы у них лохматые. Лишь так называемый сильный пол является обладателем волос На лице, груди, в этой их локализации видели признак дикой необузанности. Посередине живота, да и обычно на внутренней стороне бедер. У женщин волосы вообще более тонкие, за исключением подмышек. Брови нашими предками весьма активно использовались для защиты от непогоды. По мере развития цивилизации их функций – сократились. Буддийские монахи не только бреют голову и лицо, но и брови ликвидируют. Аналогично поступали и египтяне, но уже в знак траура по умершей домашней кошке. Брови и в наше время явный признак женской привлекательности, поэтому мамы у своих дочек их поглаживают, целуют. В Средней Азии В особенности стараются, чтобы густые брови переходили без перерыва от одного надброви к другому. В другом регионе, а именно в Дании, сходящиеся брови считали признаком оборотня. Согласно русским народным приметам, сросшиеся брови то ли свидетельство удачи в любовных делах, то ли намек на отсутствие счастья. Искусствоведы все еще спорят, Почему общепризнанная красавица Мона Лиза была лишена великим Леонардо да Винчи бровей, того естественного волосяного покрова, который другой великий мастер Микеланджело называл вратами рая? Во всяком случае, врата рисовали по-разному. Византийский идеал — две дуги, позже часто одна. По греческим же канонам, изогнутые брови — это плохо, они якобы напоминают улитку. Лучше прямые, то есть желательно иметь брови грации. По густоте бровей пытались выявить характер человека. В наши дни единственное, чем женщина не может перещеголять мужчину, — это борода. Джон Стейнбек прав. Но почему это так? У женщин ведь большая подкожная жировая прослойка. Кстати, борода и усы отсутствует у антропоидов. Лишь у эмбрионов-обезьян есть волосы, развивающиеся так же, как и на лице у мужчин. Вообще-то борода вполне закономерный для мужчины орнамент. А по-научному третичные волосы. Первичные – это те, которые закладываются в зародышевой жизни и позднее исчезают. Вторичные представлены, к примеру, волосами на голове, ресницами. А третичные – это волосы на теле, борода и усы. Причем последние – лишь у лиц определенного пола. Третичные отличаются не только названием, но и диаметром. У волос на голове он равен 0,1. шести сотом, ноль целых миллиметра, а у бороды в два раза толще. В Древнем Египте бороду брили, а затем компенсировали искусственной и позолоченной, прикрепляемой тесенками. Как плацдарм для всевозможных неестественных украшений, она фигурировала в облике знати о Сирии, Вавилонии. У царей этих государств Она была весьма велика и подчеркнута прямоугольной формы. Древние греки бороды пропитывали ароматическими маслами. Индусы же красили бороды белой, зеленой, темно-синей или красной краской. Борода ассоциировалась с мудростью, властью. Не будем забывать, что нагло вздернутая в сторону обидчика она являет пример выражения мужской угрозы. Бороду почитали, целовали, ее предлагали в залог, запрещали носить рабам. Правоверные мусульмане клялись бородой. Были и времена, когда пряди бороды заплетали в косички, снабжали их ленточками, что нашло отражение хотя бы в немецкой поэме XIII века — «Кудруна». Ей стоило труда почтить его лапзаньем, седая борода — была повита лентою и завивалась круто. Бритьем головы и голым подбородком царь Василий Иоаннович приветствовал факт своей второй женитьбы, дабы казаться моложе перед новой женой. В церковном же памятнике XVI века Сто главе было декларировано, что бритье бороды есть ересь, и вообще ее отсутствие мешает попасть в Царство Небесное. Наряду с этим знак глубокого траура принято было дергать себя за бороду, вырывать из нее волосы. Как отмечал русский филолог и искусствовед Буслаев, Христос на древних христианских изображениях без бород, XVI века с бородой. Иконописцы были убеждены, что борода является знаком зрелости и духовного совершенства. Петр I подошел к делу основательно. — Хочешь иметь бороду? Плати. Причем приз был различен. Царедворцам и дворянам она обходилась в 60 рублей, а съемщиков, посадских и прочих брали по 30. Дабы не путать заплативших и уклоняющихся, указано было с 1705 года выдавать для ношения специальные знаки, да еще с глумливой надписью «Борода лишняя тягота». И платили, чтобы все-таки соблюсти благочестие, не выглядеть и не считаться изувеченным. Дело, конечно, не в простом борода ненавистничестве царя или желании лишить кого-то индивидуальности. Нельзя акцию эту... Расцените как своеобразную волосяную революцию, скорее уж, как дань просвещению, как стремление сделать Россию более светской, современной, европейской. Припоминали покусившемуся на самобытность царю и такое нарушение традиций, как введение нового календаря европейского платья. Зато подданные царю в эти времена обрели фамилии типа «Безбородька! Безбородов!» Аналогичный подхалимаж наблюдался при дворе и во Франции. Юные Людовики, тринадцатый и четырнадцатый, вступали на престол еще безбородами. Вот и придворные, подражая им, начали бриться. Когда Петр умер, волосяную проблему оказался втянутым Ломоносов, написавший Ехиднейший гимн бороде. Конечно же, нацеленный, не против волос как таковых, а в пику духовенству. Борода в казне доходы умножает во все годы. Керженцам любезный брат с радостью двойной оклад в сбор заоную приносит и с поклоном низким просит в вечный пропустить покой безголовым с бородой. Синод специально рассмотрел сей пасквиль, и пока собирался наказать обидчика, тот опять разразился сатирой, где вновь продернул обладателей махнатых лиц. Императрице Елизавете, дочери Петра, официально предложили проект решения — списки сочинения «Сжечь под виселицей», автора дать для исправления, что означало для него ссылку. Дело было оставлено царицей без последствий. Слишком важен для государства был великий ученый, слишком популярен. Страсти личные потихоньку стекали. Наступил следующий век, также не обошедший бороду своим вниманием. Она опять впала в немилость из-за принадлежности инакомыслящим, читай, слабомыслящим. и наличие у тех взрослых детей, которые боролись с отцами. Кое-кому меречился в этом, даже подрыв устоев общества. Николаю Первому все это, конечно, было неугодно, о чем и были оповещены губернские предводители специальным воспрещающим циркуляром. Заодно славянофилом, помимо бороды, явно представлявшийся знаком народности и православия, запрещалось носить и национальную одежду. Боролись против бороды оказывается зря. явно не был учтен фактор теплообмена. Бородатым зимой легче переносить холод, а летом у них как выяснено не перегревается мозг. Волосиной перебор на лице ведет к более быстрому выпадению волос. То есть у таких быстрее образуется лысина, а она-то и усиливает охлаждение и позволяет лучше потеть. Наш с вами современник, писатель и врач Юлий Крелин, объясняет, что раз природа зачем-то оставила мужику на лице волосы, не нам ее исправлять. Мы не должны бороться с природой, мы должны следовать за ней. Рост бороды неравномерен на протяжении года. Интересно, что более интенсивно он происходит осенью и в начале зимы, то есть именно тогда, когда у пушных зверей увеличивается в связи с наступающими холодами меховой покров. Не сомневаюсь, что легко было бы схватить за бороду норвежца Лангестома. Упомянул же о нем только потому, что его борода достигала пяти метров тридцати трех сантиметров. Этим фактом, узнай он только, был бы, безусловно, сражен злобный бородач, карабас-барабас, да и черномор тоже. Но не будем таких трогать, ибо, рассердившись, они могут, по примеру персонажей ряда сказок, всех своей бородой удавить. В более стандартных случаях Вариации бород весьма обширны, отражая сословные, модные, революционные и прочие веяния. Свою историю имеют и усы. Генри Гейне справедливо писал, и в сущности ус, как новейший этап, достойно наследовал косом. Коса висела на спине, теперь висит под носом. Если срезать усы у кошки, ее состояние можно будет обозначить применительно к нам как нервно-психическое расстройство. У человека это скорее моральная травма. Если следовать нашему Денису Давыдову, то именно усы являются подтверждением силы и мужества гусара. В его время усы в особенности были предметом бдений. тщательного ухода, умащивания всевозможными ароматами. На ночь их даже предписывалось заворачивать в веленевую бумагу. Сообщу своим читателям достоверно, именно в волосяных луковицах усов содержится большое количество нервных окончаний. Знаю еще поговорку испанцев, что поцеловать мужчину без усов Все равно, что выпить яйцо без соли.